Глава 19 Пора было бодриться, забивать на свой недосып и ломиться вперед, подобно кангурам, но для других целей. Позволить этим обезьянам разрушить часть города я не мог. К тому же я не был уверен, что все наши успели выйти из этого чертового коридора. Если Константин не успел их вывести, они в огромной опасности. Сумасшедшие, смертоносные кангуры — Это не наемники, с которыми можно совладать обычному человеку. Бегом на перегонки с художником мы бросились к байкам. Нужно было попытаться перехватить толпу взбесившихся тварей хотя бы на ближних подступах. Одного я не мог понять. Как собирается выстоять отцепление? Неужели твари не набросятся на первых же попавшихся людей и не разорвут их в клочья? Как мне помнилось... Эти монстры за красную тряпочку готовы были убивать. Хотя в одежде наемников ничего яркого я не видел. Все продумали уроды. И вот тут я вспомнил про новое оружие, о котором упоминал Константин. Теперь я догадался, что за хрень выдали бойцам. Сейчас я даже не сомневался. Это что-то сродни тем излучателям на платформах только переносного формата. Наверняка менее мощные, но для отпугивания обезумевших тварей сойдет, особенно если этих пугалок будет много. Все происшествия и непонятки сложились в готовый пазл. На байках мы рванули в ту часть города, где уже заканчивались терминалы и начинались территории заводов. Туда еще был шанс успеть. «Вот только что я буду делать с таким количеством кангуров?» Ладно, два-три я смогу урезонить, а остальных... Хотя что-нибудь да придумаю. Часть надо было брать под контроль, а остальную под нож. И вот тут бы мне пригодился Олег. Он умеет уничтожать цель наверняка. Один заход — один труп. По его же словам, в рядах Константина был еще подобный ему человек, но где он сейчас, я не знал. Остальные одаренные... Вроде самого Кости тоже могли выступить против одного кангура, но они будут долго с ним разбираться. Это требовало прикрытия, либо какой-то другой стратегии, но сейчас мне было не до нее. Байк занесло на повороте, и я едва не потерял над ним контроль. Вильнул, выравнивая машину, да так, что аж в спине что-то хрустнуло, но сейчас было не до того. Художник нагнал меня и кивнул — убедившись, что я в порядке. «Гони вперед!» — крикнул я ему. «Собирай наших одаренных! Пригодятся все, кто выше шестого ранга и хоть раз убивал монстра. Остальных на прикрытие гражданских и на атаку отцепления. Нам не нужно, чтобы эти дебилы гнали своими пугалками твари вперед!» «Понял!» — крикнул мне художник и свернул чуть в сторону. «Ему нужно миновать отряды отцепления, так что придется сделать небольшую дугу». «Увидишь Олега? Пусть он найдет меня!» Успел крикнуть я, прежде чем художник умчался выполнять мое распоряжение. Я резко затормозил практически за спинами вояк, стоящих в оцеплении. Они даже не заметили меня. Стояли, уставившись туда, где из-под лап монстров поднимались тучи, не то снега, не то пыли, а может, это так летела весенняя грязь. В общем, в нескольких сотнях метров... В нашу сторону катилось нечто, состоящее из орущих от ярости тварей и чего-то, что этих тварей окутывало. Люди замерли, выставив перед собой толстые стволы былых излучателей. Теперь я увидел, что за новое оружие им выдали. Кто-то из вояк держал палец на спусковой скобе, а кто-то ее уже с силой вдавил, не выдержав вида приближающегося хаоса. Никаких выстрелов или звуковых эффектов от нажатия на крючок не было, но я его не слышал и от платформ. Видимо, излучение шло за пределами доступного человеку диапазона. Или же эти пушки попросту не работали. Но на это я не слишком рассчитывал. Мне некогда было уговаривать этих людей объяснять свою позицию. до да меня бы и не послушали. Наемники получали деньги за свою работу. А сейчас я собирался не дать им ее выполнять. Обычно эти люди такое не приветствуют. Я оставляю байк стоять в сторонке. Сейчас он мне не нужен. Выпрямляюсь, встряхиваю кисти рук, ощущаю привычное покалывание и завожу себя, вспомнив все то плохое, что за последнее время пришлось пережить. Людей, превращенных в монстров, интриги и предательства, плен и пытки Даны — все это. Я ничего не забуду. Шаг, и молнии срываются с моих пальцев, уходят в землю и гудят, словно провода под напряжением. Сейчас я на взводе, и мой дар способен упокоить кого угодно. Главное, чтобы этих сил хватило на кангуров. Второй шаг, и первые ряды вояк взлетают в воздух. Разлетаются в стороны, подхваченные сиреневыми разрядами, словно щупальцами экзотического осьминога. Матерятся, вопят не хуже кангуров, падают и остаются лежать, вяло шевелясь. Я не убиваю противника, просто разбрасываю. Сминаю его ряды. Мне сейчас не до вояк. В меня пытаются стрелять... Но я игнорирую эти тонкие молнии, что сейчас могут только подпитать меня. Перехватываю их, даже не замечая. Вижу, как на меня направляют белый ствол, нажимают на спусковой крючок. Сердце стучит в груди, отдаваясь гулками ударами в ушах. Во мне и так много ярости. Не знаю, что может сделать со мной пугалка. Может, она действует, а может и нет. На всякий случай коротким разрядом сплавляю оружие с его хозяином в один, отныне неразделимый черный комок. Смотрю на остальных, чувствуя в своих глазах сиреневый отблеск. Вижу страх противника. Они отступают. Меня боятся не меньше, чем тех монстров, что несутся сюда. Кангуры совсем рядом. Поворачиваюсь к ним лицом и делаю шаг. Вперед! стою, широко расставив ноги. Мне так удобней, хоть и не нужна никакая устойчивость в магической схватке. Я же не на кулаках драться собираюсь. Если на меня налетит конгур, то тут никакая стойка не поможет. Меня сомнет, в миг раздавит. Никакой отдачи не будет, но устойчивость придает сил. Прочно стоишь на ногах в физическом мире, значит, и в магии у тебя есть на что опереться. В спину мне летят какие-то крики, но мне плевать на них. Выстрелить не посмеют, а если и сделают, то молнии я впитаю. Остается только огнестрел. Краем глаза замечаю возню в рядах оцепления. Кто-то кого-то сминает, оттесняет. Из кучи малы, что образовалось на месте потасовки, в мою сторону выходит человек и быстрым шагом приближается. Я рад видеть Олега. Он сейчас кстати. Но я сосредоточен на реальном противнике. Кангуры ревут уже совсем близко. Поле зрения сужается до границ коридора. За пределами оцепления словно темнота, туда я даже не смотрю. Поднимаю руки и наращиваю мощность разрядов. Они начинают ветвиться, разрастаясь до исполинских деревьев. Гол усиливается. Я сейчас звучу не хуже, чем портал. Только я не создаю из людей чудовищ, а собираюсь прекратить существование нескольких тварей. Я держу в своих ладонях сотни молний, расходящихся от меня сиреневой воронкой, похожей на кроны. Олег встает со мной плечом к плечу и молча готовится принять одну из тварей. Пятьдесят метров до противника. Удар. Я направляю все силы по центру несущейся аравы. Не разбираю, в кого именно бью, но понимаю, что попадаю по нескольким сразу. Три твари падают, как подкошенные, и инерция тащит их тела по земле. Одновременно монстры разваливаются на части. Летят какие-то ошметки, брызжет фонтаном черная кровь, оставляя длинные нити на светлой земле. Такого я еще не делал, но эффект замечательный. Словно табун лошадей, конгуры начинают огибать нас с двух сторон. Под ногами дрожит земля, а грохот, рев и вой такой, что я вообще перестаю слышать что бы то ни было. Воняет, как в свинарнике. Не замечал раньше, чтобы эти твари так воняли. Может, страх тому виной? Раньше эти монстры никогда не боялись? Вижу, как одна из тварей окутывается радужным сиянием. Оказавшийся заточенный в пузырь взмывает воздух и тут же ее начинает сминать скорость поразительная олег хорошо прокачался стоит рядом не дрогнет слышу как он едва слышно шепчет одну и ту же фразу за сашку ничего не понимаю но не отвлекаюсь едва успеваю уклониться от проносящейся мимо гигантской ноги и отдергиваю из под нее товарища Тот отлетает в сторону, но остается на ногах. Заканчивает свое дело. Конгур плотно упакован и кровавым баскетбольным мечом падает на землю. Оборачиваюсь вслед пролетевшей мимо толпе. Минус четыре за раз. Это уже хорошо. Тянусь к спинам ближайших тварей и пытаюсь взять под контроль. Две стопорятся, словно вдруг задумываются над смыслом жизни. оборачиваются и смотрят на меня. Получилось? Твари переглядываются, их морды излучают ярость и решимость. И вдруг монстры бросаются на нас с Олегом, с диким ревом, с безбашенностью камикадзе. Один подлетает, затянутый в пузырь, второй успевает сделать два шага, прежде чем становится кучей жирного черного пепла. Не вышло? Может, не стоило проверять сразу на двух. Но, похоже, дело не в этом. Со стороны отцепления в них беспрерывно полят испугалок. Похоже, это не позволяет взять монстров под контроль. «Олег, надо устранять отцепление, они мешают!» Короткие рубленные фразы — это все, что могу я выдать в таком состоянии. Но товарищ меня понимает. Бросается куда-то в бок, где для меня темнота и пустота. Моргаю, глядя вслед удаляющейся толпе монстров. Надо догонять. Две секунды понадобилось мне, чтобы вернуться в нормальное состояние. Зрение восстановилось, и я вновь стал видеть нормально. Олег убежал туда, где его люди расправлялись с вояками из зацепления. Я только сейчас заметил, какое месиво там устроили. Ряды оцепления были смяты, и к точке столкновения бежали все новые и новые силы как наши, так и противника. Понимаю, что там сейчас будет жарко, но мне нужно было гнаться за тварями. Если с людьми смогут справиться наши люди, то с монстрами воевать мне. Да еще парочки одаренных, которых, я надеюсь, художник найдет и отправит на подмогу. Нам с Олегом она не помешает. Пока Олег отдавал распоряжение и инструктировал людей, что в первую очередь нужно делать, я сгонял за байком. Подлетел, затормозив перед самым носом товарища. Олег все еще распоряжался. «Ходу!» — крикнул я и рванул с места, выруливая в пустое пространство коридора. Нам попытались заслонить дорогу, но трое рухнули, сраженные молниями, а один еще несколько секунд мучился в пузыре, пока его спинало и корежило. Выскочив на пустое пространство, Я врубил форсаж. Я чувствовал, как Олег вцепился в меня, опасаясь слететь с байка. На спидометре мелькнула цифра 200 когда я начал сбрасывать скорость. Ровная площадь кончилась. Дальше пошли бывшие заводские цеха и складские помещения. Теперь уже порядком разрушенные. Конгуры перли на прополую, не разбирая дороги, кроме той, которую им выгородили наемники». Сюда еще не подоспели наши люди, так что вояки стреляли по нам, но все бесполезно. Я гнал как мог быстро, завидев волосатые спины тварей. В промзоне они немного замедлились, и я смог нагнать их, хоть мне и приходилось лавировать между развалинами, обруливать огромные куски кирпичных стен, вывороченных с корнем с фундамента и валяющихся сейчас то там, то тут. Наша скорость упала, но монстров мы нагоняли. Я заметил, что Олег пытается дотянуться даром до ближайшего, но у него пока не получается схватить тварь. — Надо ближе! — прорычал Олег мне в самое ухо, но я и так видел, что расстояние для него большое. Я поднажал. Но, кроме прочего, мне нужно было придумать стратегию. До жилых кварталов оставалось совсем немного. Я понимал, что у меня в запасе есть минут 10-15, прежде чем монстры прорвутся к домам. Мы немного приблизились, и Олегу удалось подхватить монстра, но тут какой-то урод додумался выстрелить не по нам, а по байку. Движок окутало сиреневое сияние, мотоцикл дернулся и пошел юзом. Олег слетел на землю мгновенно и, видимо, отключился, потому что пузырь вдруг исчез, и тварь оказалась на свободе. Кангур рухнул в 20 метрах от нас, тут же вскочил, взревел. И бросился в нашу сторону. Олег еще лежал, откатившись на несколько метров от места падения. Я сосредоточился и ударил тварь молнией. Видимо, сил вложил недостаточно, потому что только больше разозлил ее. Но, тем не менее, пыл монстра я охладил, и он не ринулся на нас сразу же. Закрутился на месте, рыча и вопя на все лады. Со стороны оцепления его хлестали излучателями, подбадривая и гоня в нашу сторону. Я бросился к Олегу, поднял его, потряс и хлопнул по щеке. Мой товарищ зашевелился, приходя в себя. «Жив?» — коротко спросил я. Олег кивнул, но собрался и ответил. «Да, немного бок болит. Похоже, ребра сломал». «Ребер у тебя много», — усмехнулся я, видя, что он пытается подняться. «После боя починим». «Обязательно!» — ухмыльнулся Олег и, немного кривясь на один бок, развернулся и вновь подхватил кангура. На этот раз Олег довел дело до конца, пока я возился с байком. Мотоцикл не оживал. Мне захотелось найти гада, что убил мне машину, и наказать, но я не знал, кто это был и где его искать. Так что... Протянулся к стягивающемуся вокруг нас кольцу из вояк и взял под контроль сразу с десяток. Задал им целью их же товарищей и таким образом отвлек от нас. «Идти сможешь?» — спросил я Олега. «Да хоть бежать! Сам-то как!» Я проинспектировал свое состояние. Похоже, все было в порядке. Быстро оглядевшись, я запомнил, где нас подбили и где мне придется бросить байк. Вытащил секретку. За мотоциклом я еще вернусь. «Бежим!» — скомандовал я. Нужно было вновь гнаться за тварями. Олег бежал, но я видел, что это дается ему нелегко. «Давай сам вперед!» — предложил он. «Я догоню! Не дай тварям уйти! Пока по ним лупят вояки, я не могу взять ни одного под контроль. А без этого усмирить тринадцать тварей не так-то просто. Я в тебя верю!» произнес Олег и закашлялся, прикрыв рот ладонью. Я заметил, что на ладони появилась кровь. Черт, похоже, с ребрами не все так хорошо, как старается показать мой товарищ. Бег пошел ему во вред. Отходи за оцепление, жди помощи. Они не станут тебя преследовать, тем более, что с несколькими ты легко справишься. Я взглянул в сторону уцелевших заводских стен. Давай туда, я прикрою. Олег, пошатываясь, побрел в ту сторону, куда я указал. Я видел, как несколько вояк, заметив это, последовали за ним, но далеко уйти им было не суждено. Тяжело ходить, когда у тебя нет ног, и вообще ты стал сажей. Остальные наемники куда-то подевались. Я видел, что их кто-то отвлек. Я надеялся, что это кто-то из наших, хотя я не представлял, кто мог успеть добраться сюда следом. На байке мы проехали довольно много. Я проследил, чтобы Олег укрылся в безопасном месте и вновь бросился к коридору, туда, где раздавались крики, стрельба и глухие удары. Выскочив из-за поворота, я чуть не налетел на толпу. Дрались в прямом смысле стенка на стенку. В ближнем бою сошлись вояки и какие-то парни в черно-серой одежде, странным образом напоминающие мне короткие рясы. Что за ерунда? Кто это такие? Облаченные врясы? мутузили вояк да так, что те не успели опомниться, как их просто разбросали, ровные ряды смяли и сейчас добивали наемников поодиночке. Ребята действовали методично, целенаправленно и быстро. Заметив меня, они не стушевались, не прекратили своих занятий. Один из них слегка кивнул мне, словно мы были знакомы. Я его не помнил. Зато путь вперед мне был расчищен. Вдалеке виднелись высоченные фигуры кангуров, рушащих последние заводские цеха. Я слышал, как за спиной захрустели обломки кирпичей, потревоженные не то колесами, не то траками гусениц, а через мгновение раздался знакомый, чуть хрипловатый голос. «Ты так и будешь стоять?» или уже попрешься догонять этих тварей, будь добр, сделай богоугодное дело, а мы тебе подсобим».